Глава 12 Прежде чем я что-либо поняла, меня начали запихивать в машину. Почему-то Лерсона тоже к ней потащили, хотя он до сих пор оставался без сознания и волочился по земле, как мешок с камнями. Тому придурку, который держал меня за шиворт, я разбила нос, ударив лбом ему в лицо. Еще одному, пришедшему ему на помощь, коленкой врезала в живот. За это получила в ухо, из-за чего перед глазами поплыла и в голове зашумела. Но даже перестав из-за боли соображать, вцепилась в кого-то и изо всех сил двинула в челюсть. «Угомонись, мелкий ушел, пока иначе прибьем!» — услышала разъярённый голос придурка, пытавшегося вывернуть мне руку. «Отпустите его!» Задыхаясь от раздражающей пульсации в голове, я кинула острый взгляд на Лерсона. Как только началась потасовка, Его бросили там, где несли, и теперь парень валялся в канаве. Разве что один из ублюдков так и остался стоять рядом с ним. Сторожил, чтобы Лерсон не очнулся и не убежал. «Что нам еще блядь, сделать?» «Возьми и сдохни!» Стиснув зубы, я попыталась врезать ему в скулу, но меня пресекли. Драка продолжилась. Вырываясь, я повалила главного ублюдка на пол, И, схватившись за воротник кофты, изо всех сил приподняла, после чего толкнула его. Так что он ударился затылком об бетон. Меня попытались оттащить, но я намертво вцепилась. В итоге я услышала громогласный рев: «Угомонись!» Успокаиваться я не стала. Только после того, как тот парень, которому я чуть не разбила голову, закричал, что они оставят Лерсона, я села на землю а потом поднялась на ноги и, стараясь скрыть хромоту, поковыляла к машине. У меня болело все тело, и лицо вновь измазалось кровью, текущей из разбитой губы и носа. Во время драки я одержалась только из Лерсона, Но уже теперь, когда он был в сравнительной безопасности, а я сама, сидя в машине, отъезжала в темноту затхлого города, мне хотелось взвыть от раздирающей боли, пронзающей каждую частичку тела. Я, черт раздери омега, и к таким потасовкам меня сама природа не подготовила. Зато улицы многому научили. Гребаная шестерка помпея! Парень, сидящий на переднем пассажирском сиденье, сокрушался. Такой мелкий о проблем! Мозг у тебя мелкий! Он у тебя вообще есть или ссохся? Я стиснула зубы и ногой пнула спинку сиденья. Я тебя сейчас нахрен порву! Он взревел. Мы опять чуть не вцепились друг в друга, прямо в машине. Из-за этого она вильнула и чуть не врезалась в мусорные баки. Но это не означало, что мы успокоились. Вся дальнейшая поездка сопровождалась словесной перепалкой, граничащей с продолжением драки. Вся эта четверка желала порвать меня на части. К Вавилону мы приехали не скоро. И, что странно, меня приволокли не в его стаю, а именно в дом Альфы. Я мельком оглянулась по сторонам. Сейчас мне абсолютно все казалось мутным, но я все равно заметила, что само здание было старым. Вот только, наверное, именно этим ценным. В отличие от остальных строений, размещенных в этом городе, тут имелась архитектура, а не просто бетонная коробка. Дверь открыл пожилой мужчина, одетый в строгий костюм. Он окинул нас взглядом и молча впустил в дом. Потом, вслед за ним, мы прошли через гостиную и именовали коридор. После этого мы зашли в огромную комнату. Тут было на что посмотреть, но мое внимание привлек только Вавилон. Он сидел в кресле. Как громадное чудовище, рядом с которым на полу мастилась девушка. Полураздетая. Покорная. Смотрящая на Альфу, как на божество. «Мы привели Нуба». Вавилон поднял взгляд. Спокойный, но стоило ему коснуться меня, как в глазах мелькнуло нечто животное. Агрессивное, кровожадное. Вавилона вообще перекосило. Альфа точно терпеть меня не мог. Впервые я ощутила, что прямо настолько сильно раздражаю кого-то лишь одним своим присутствием. «Что с ним?» Взгляд Вавилона скользнул по мне в особенности по лицу, залитому кровью. «Он сопротивлялся!» Голос придурка прозвучал сдавленно. В нем ощущался страх, растворивший прежнюю надменность. Хотя даже я чувствовала, что Вавилону было глубоко плевать на то, что меня избили. Даже если бы меня приволокли сюда со сломанными руками и ногами, он бы и бровью не повел. Возможно, был бы этому только рад. «Следовало привести его невредимым?» Мы пытались, но он психованный. Парень не договорил. Ему хватило увидеть лишь то, как Вавилон перевел взгляд в сторону двери, чтобы еще сильнее сжаться и вместе с остальными парнями быстро уйти. Вавилон поддел девушку за талию, и она, поднявшись на ноги, тоже пошла к двери, хоть и по ее лицу было видно, что уходить от Альфа она не желала. Не прошло и минуты, как в комнате остались только мы с Вавилоном. «Соскучился?» Язвительно спросила и, подойдя ближе к Альфе, плюхнулась на соседнее кресло. Я точно измазала его грязью и кровью, но, честно, мне было плевать. «Что это за девушка?» «Ты трахался с ней?» «И как? Получилось?» Я не просто так задавала эти вопросы. Из заметок, связывающих меня и Вавилона, Мне были интересны ответы, но, судя по взгляду Альфы, хрен там я их получил. Следи за каждым своим словом. Иначе ты меня убьешь? Нет, сделаю нечто куда хуже. И что же это? Поинтересовалась лениво я и почесала левую ногу, которая была ободрана из-за недавней стычки. Она, как и все тело, сильно болела и кровоточила. Мне хотелось лечь куда-нибудь и просто отключиться. Но нельзя было ни на секунду показывать слабость перед кем-либо. На пол, ничтожество!» «Нет, я гость в этом доме и на полу сидеть не собираюсь». «Гость?» На губах Альфы появилась ухмылка. Учитывая шрамы, идущие через них, она казалась по-настоящему жуткой, зловещей. «Ты ущербное безмозглое существо, которое я вскоре убью, но перед этим с удовольствием переломаю каждую твою кость». Будь добр, ублюдок, посмотри на это. Я подняла руку и показала метку. Когда ты называешь меня ущербным и безмозглым, помни о том, что природа отметила нас как совместимых. Или прекрати меня так называть, или признай, что ты тоже двинутый на всю голову, так как сейчас именно я соответствующая тебе пара. «Еще раз назовешь себя моей парой, и я вырву тебе язык».